Глава четвёртая «Ну-ка, пособи!» Панас с охотой хватился за заводную ручку и с душой крутанул её. Грузовик чихнул раз, другой, третий, а затем выплюнул целую струю вонючего чёрного дыма и зарокотал мотором. Митяй разогнулся и, ухватив на крыле скомканную тряпицу, принялся вытирать испачканные руки, параллельно оттопырив ухо и прислушиваясь к работе мотора.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 «Татары вдвое дешевле продают в разливта. «Вот чудак-человек!» – удивился Митяй. «Я ж тебе русским языком сказал, что ты всю свою экономию на скорый в неочередной ремонт пустишь, да ещё и своих приплатишь! Ну как ты не понимаешь, боком тебе твоя экономия выходит, сколько ты за полгода наэкономил-то? Рублей двадцать?»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 В тех местах пасеки пока никто особенно не держит, так что прихваченные с собой в кузов десяток бочонков свежего мёда ушли прямо в лед и за хорошую цену. Почитай десятую часть своей цены, Антонабеля за одну поездку окупила. И вот тена. «Да не переживай ты так», — усмехнулся Митяй. «Слышь, как мотор ровно работает. Похоже, не испортил ты его своим бодяжным бензином, а вось обойдётся. Только теперь уж не жалей денег на хороший». И масло пусть Остап поменяет, как я сказал, не позднее, чем через 10 часов. А насчёт бензина я тебе вот ещё что скажу. Ныне у нас специальные заправочные станции строить начали, так что теперь сможешь хороший бензин и в разлив брать, а не только в банках и канистрах. «Это как это?» – стрепенул Сапанас. «А вот так. В землю пару больших баков капывают, а потом неподалёку громадвод ставят, а в другой стороне колонку.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 Но ежели кто сам захочет для себя построить или там соседями бензином торговать, так это тоже не возбраняется. Скорее наоборот, и суду дают, и с оборудованием помогают, а как учёты вести и за колонкой ухаживать обучают. Я вон и решился. Одну такую заправку для меня ныне строят. Я при ней ещё хочу мастерскую свою открыть, машины чинить. Это у вас здесь, на новых подворях машин раз-два и обчёлся, а у нас там уже тысячи бегают». Э, ты что, из завода уходишь, сосед?» – заинтересовался Панас. Почитаю, ушёл уже», – солидно ответил Митяй. «Своё дело завожу». «Эт, да, это правильно». Одобрительно кивнул Панас, потом задумался и спросил. «А сколько денег надо, чтобы себе заправку завести-то?» «Ну, по первости, рублёв 40-50 хватит, остальное суда покроет. А дальше как расторгуешься? Эван, Филипп Самоха, помнишь его?» «Ну так...» «Так вот, уже третью заправку думает ставить. У него и самого в хозяйстве три машины есть. Да и у соседей у всех, почитай, хоть одна, да имеется. Вот он на разных концах своей земли по заправке поставил. У него, помнишь, на севере подворья аккурат к Лыневскому тракту выходят. А на юге он землицы еще прикупил, и теперь его участок почти до полушина тянется. «Это что, под его подворьем теперь сколько ж десятин-то?» – удивился Панас. «Да более двух тысяч уже!» – хмыкнул Митяй.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 Навсегда максимально возросло число русских крестьян. Только он все не обрабатывает, пояснил Митяй, дай бог 8 сотень поднял. Остальное в пусте лежит. Землю он специально прикупил для заправки, ну чтоб на свои ставить. А теперь вот еще одну думает поставить у Крачевского врага там до Змеевки рукой подать, версты не будет, а все ж станция. Машин там уже десятка 2 будет землемерские, ветеринарские, фельдшерские, у больницы, опять же у школы.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 А я его на мастерскую открыть собираюсь. Панас опять глубоко задумался, время от времени бросая взгляды на работающую Антонобилю и яростно терзая пятерней вихри на затылке. слышь сосед, а ты это... Поспособствовать можешь? В чём? Ну, я бы у себя такую станцию заправочную сделал. Вон там, а у Шавловки. У нас-то в округе уже три Антонобили есть. У меня, у Гната Коробова...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 «Пятьдесят не невелики деньги. Сколько-то своих есть, а чего не хватит у соседей за ему, не откажут. И тебя не обижу». «Ну, можно поговорить?» – задумчиво пожал плечами Митяй. «Токма для ней механик нужен, а ты сосед». Парень замялся, селись подобрать слова. Они с Панасом ходили в одну школу, но в отличие от Митяя, тот особенно не заморачивался учёбой. Посещал занятия из-под палки».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 Поскольку уже пару лет как расплатился по собственной. Нет, кое-по каким судам он и ныне был должен, поскольку прикупал и землицу, и скот, и лошадей. Да и сельхозинвентаря изрядно расширившееся подворье требовало куда больше, чем было получено по первоначальной суде. Но с залогом тут выступало уже не все подворье, а то, что на эти суды приобреталось. Само же подворье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 Дурак я был. Насилу уговорил Антонобилю мне продать. А то как мы метрику посмотрели, так едва не отказали. Он помолчал, затем радостно сообщил. «А у Мурата Киргиза старшенький дюжик техники способный. Ну прям как ты. Я его на механика и возьму. И самого Мурата Киргиза в долю. Вот и механик будет». Митя усмехнулся, но опять по нас выкрутился «Все как в школе». «А чего, киргизы не озоруют тут у вас на Украине?» – спросил он, окидывая взглядом горизонт. не -е -е -е -е -е", протянул Панас. «Раньше-то в этих краях бывало дело. Сам на подворье пару дробовиков и винтовку держу. Но последние два года тихо. Да и местных-то тех в округе остался один мурат-киргиз. остальные Эван откочевали. Кое-кто говорят «Ажно в восточный Туркестан».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 А что разрез глаз или цвет кожи слегка другой. Так генетическое разнообразие еще никому не помешало. Да и какая ныне здесь Украина, хмыкнул Панас. Это я когда только на землю сел, крайний был. Оно глянька! До крайних подворье верс 10, а то и 15 будет. Тажен год новые закладываются. Эвон, Пашелев Тимка здесь неподалеку. В пяти верстах от меня подворье завел.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 А до того момента они обеспечат доставку бензина по железной дороге и по обычному тарифу. Мол, все издержки за наш счёт. Как краем уха услышал Митяй, решение это было принято после того, как выяснилось, что на автозаводе из Панасова уезда на ближайший год заказано ещё 12 грузовиков. Обмен информацией между структурами, принадлежавшими князю, всегда был их сильной стороной. Вот в Великокняжеской и решили, что тот уезд достаточно перспективен. Так что усилия Панаса завести свою заправочную станцию принесли результат каковой они с соседом и отметили субботним вечером, попутно вспоминая свои подростковые шалости и школу. А в воскресенье Митяй посадил Панаса, нагруженного тюками и сумками, с подарками для родни и соседей. Вагон и отправился к себе в коморку отсыпаться.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 Максимум, что он ещё мог потянуть – это навес. Ну дай бог с ним, кое-какие работы можно делать и под навесом, а кое-кто из клиентов, появившихся у него после того, как пошли слухи, что, мол, имеется мастер с умелыми руками, который и за работу берёт не особенно дорого, обзавёлся утеплёнными гаражами. «Первое время переживём, а там посмотрим», – решил Митяй. «Если всё пойдёт как запланировано, то к следующей зиме у него уже будет...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 Пятиместный и двуместный вариант, считающийся спортивной моделью, роскошный вояж, две грузовые бычок на 16 пудов груза и тяжелый тур, способный увезти по местным дорогам почти 200 пудов, а еще автоконку, предназначенную для перевозки 25 пассажиров. Никто посторонний и не догадывался, что на самом-то деле моделей было всего 3: скороход, бычок и тур. Вернее, насчёт обоих скороходов всё было понятно. Они различались только кузовами и, возможно, двигателями. Моторный цех производил два типа двигателей – четырёхцилиндровый мощностью в 35 сил и шестицилиндровый в 50 сил. И тот, и другой можно было ставить на любой из заводских автомобилей. Впрочем, на «Вояж» и «Тур», как правило, ставили только шестицилиндровые, а на «Бычок» наоборот – четырёхцилиндровый.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 Слесарей себе в опытное производство набирают. Я думал тебя порекомендовать. Школу-то окончил куда как хорошо, в техникуме опять же учился. Да и вижу я, что у тебя к технике душа лежит. Понимаешь ты её. А на опытном производстве зарплата почитай вдвое от нашей будет. Нет, дядька Панкрат, вздохнул Митяй. Всё уже, своё дело завожу. Суду взял, да и потратил».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 «В» для туров и автоконок. По конструкции они были практически одинаковые, различались лишь линейными размерами, досечением балок основы. Новая рама полегче типа «А» будет, сообщил мастер. И двигатель тоже другой, двухцилиндровый, половинка от четырёхцилиндрового, но не ношенного, а нового, который ещё только разрабатывается. Уже 40-сильный будет, он на ту модель пойдёт, что заместо скорохода выпускать станем». Но там тебе ловить особо нечего, на тех машинах все уже сразу стоять будет. И поболее чем на скороходе. Даже говорят, радиву поставят. А вот на этой дешевой развернешься. Кей руки прилагать и прилагать, тем более что там аж на 5 вариантов кузова предусматривается от двухместки до грузовой. Правда, какая там грузовая, на 25 пудов всего, так боловство. Но возможно, кто и такие покупать будет.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 А отсрочка по началу выплаты суды только до конца месяца, ежели не начну платить. Метей развел руками. Мастер понимающий кивнул: Точно, нарушать условия судного договора себе дороже. Это здесь все на примере хозяев подворья твердо уяснили. В четверг метей поднялся ни свет, ни заря, и уже на рассвете был на месте своей будущей заправки. Землекопы подошли через час. Бригадир прогулялся вдоль вбитых колышков.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 Потому-то бригадир и не стал настаивать. Ославь Митяй его бригаду как плохо поработавшую, и всё. Более им заказов не видать. Котлованы под баки бригада закончила к обеду пятницы. Когда работы оставалось на час, Митяй бросил землекопов без надзора и двинулся к стационным погаузам. Именно там было сгружено оборудование его заправки, изготовленное на фабрике нефтяной арматуры в Альметьеве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 Невыгодно было. Баки привезли на двух турах. Мятя сразу заказал себе баки под автоцистерной на базы туров самые большие по объему. Несмотря на то, что в этом случае при наполнении бака требовалось за раз отдавать Великокняжеской в 4 раза большую сумму, поскольку тур автоцистерны перевозила аж на 180 пудов топлива, в отличие от автоцистерны на базе бычка, которая была только 45, на круг выходило дешевле. Хотя столь крупные баки, естественно, и стоили больше. Но Митяй рассчитывал, что ему такие будут в самый раз. Места у него бойкое, ездить тут должны много. А как он свою мастерскую развернёт, так и ещё клиентуры прибавится. После того, как баки были установлены в котлованы, на них спора смонтировали выходные и вентиляционные патрубки. После чего землекопы быстро закидали промежутки между стенками баков и котлованов землёй,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 Дело быстрее пойдёт, хотя пока он суду, что на покупку этого оборудования взял, как минимум наполовину не погасит, расширяться ему не светит, да и машины у них в Магнитогорске пока не столько, сколько в столицах. А копейки тоже деньги. Но с другой стороны, у того же Панаса ныне три машины в округе, а через год Эван уже 15 будет. Вот считай. «А давай на две, на будущее», – махнул рукой Митяй. Мастер кивнул. Добрый.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 В городке квартировать буду, да и зимой, сам знаешь, движение не очень, так что осень проработаю и закроюсь. А уж по весне начну прикидывать, что дальше делать. Мастер снова кивнул и, пожав новоиспеченному хозяеву заправки руку, вскарабкался в кабину тура. Грузовик взрывел и тронулся в сторону станции. «Ну как хозяина, все хорошо сделали?» – раздался над духом голос бригадира. Митяй вздохнул. «Землекопы все сделали нормально?»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 «Спасибо, хозяина, если чего надо будет, зови, пособим». Всю ночь Митяй ворочался в своей коморке, думая о будущем и вспоминая мальчишище мечты. Тогда ему казалось, что верхом счастья будет стать человеком, сидящим за рулём антонобили, А сейчас ему этого уже было мало. Он завёл своё дело вовсе не потому, что собирался тупо зарабатывать на продаже топлива и обихаживании машин клиентов. Нет, он мечтал построить свою машину». Полностью свою. Не собрать, как это делалось на заводе, из кубиков трёх видов рам, двух типов колёс, трёх коробок скоростей и двух двигателей, которые потом можно укрыть тем или иным кузовом. Кстати, по слухам, покупатели скороходов или воежи в Питере, Москве или Киеве частенько заказывали машину вообще без кузова, предпочитая докупить он и в какой-нибудь местной каретной мастерской. Нет, он мечтал построить лучший автомобиль в мире.